Вечером, когда работа деревенька свернула, и все от ужинов повылазили на заваленки, братья прибились к наиболее многочисленной компании мужиков. «А что православные?» — сказал старший Милославский. «Есть ли у кого книги?» «А тебе на что?» — спросил его древний старик, который, возможно, помнил еще первого фантастического путешественника. «Почитать. Время досужие, можно и почитать». «Я этим делом с и з м а л с т в а увлекаюсь. Если желаете, я и вслух могу почитать. Нет у нас книг». «Ну, на нет и суда нет», — сказал Милославский-младший. «А то любопытные встречаются книги. В иных пишут о наших краях, в иных — о заморских. То про простонародье попадется сочинение, то про явление атмосферы». Вслед за этими словами вдруг наступила гнетущая тишина, и братья насторожились. древний старик сказал, «А вы, молодцы, случаем, не цыгане?» Братья от удивления выпростали глаза, а древний старик радостно ударил себя ладонями по коленям и сказал с таким выражением, точно он решил какую-то утомительную загадку. «Точно они цыгане, и чернявые оба, и слова у них непонятные, какие-то кочевые». «Ну-ка ли так?» — добавил другой старик — Я ихней д о л и врагу не пожелаю. Хотя и малодушно было так сразу ретироваться, Милославские бочком-бочком направились в сторону ближайшей околицы ввиду собирающейся грозы, а потом и самым откровенным образом бросились на утек, опасаясь повторения давешнего побоища. В следующую деревню братьев попросту не пустили. Надо полагать, их опередил слух, что будто бы в окрестностях бродят опасные чернокнижники из цыган. И возле призаболоченного пруда, от которого брал начало порядок исп, Милославских окружили здешние мужики. Вполне вероятно, что дело опять кончилось бы драматически, кабы не деньги, вырученные от продажи хлебопекарни. Братья откупились и тронулись в обратный путь — на чем, собственно, и закончилось второе фантастическое путешествие. По возвращении в родимый Глупов, Милославский старший сел на паперть собора Петра и Павла и заплакал от огорчения. А младший постоял-постоял, потом погрозил кулаком в сторону бывшей Болотной Слободы и покинул город. Старший нищенствовал в Глупове аж до самой эпохи индустриализации — А младший обошел полдержавы, дважды сидел в тюрьме, участвовал в эсеровских экспроприациях, жил в Германии, был как-то причастен к делу Азефа, выпустил брошюру о причинах дикости русского земледельца и нежданно-негаданно объявился в Глупове в 1927 году. История с новыми фантастическими путешественниками произвела в городе некоторые шатания — Играда начальника Пушкевича это н а с т о р о ж и л о На всякий случай он решил возобновить строительство видообзорной каланчи. И уже опять навезли бревен для стропил, и извести и клейменного кирпича, как Иван Осипович передумал и положил в о з в е с т и памятник н и к о л а Маккиавелли, на каковой предмет он даже списался со скульптором Опекушиным. Но эта идея почему-то не понравилась вышестоящему начальству, и Ивана Осиповича отправили на покой. Невзгоды эпохи бум-де-каданса Следующим глуповским градоначальником стал с е м ё н Антонович Грустилов из местных, правнук того самого застенчивого женолюба Грустилова, который управлял городом накануне восстания декабристов. Это был седьмой случай в истории Глупого, когда во главе его становился администратор, собственно, глуповского происхождения. Первые шесть случаев пришлись на период дворцовых переворотов, в течение которого попеременно градоначальствовали 6 е здешних дам, от ироидки Палеологовой до Дуньки Толстопятой, свергнутых в результате народного возмущения. с е м ё н Антонович был тихий человек, у г л и в ы й склонный к задумчивости, равнодушный к своим политическим обязанностям и по-настоящему интересовавшийся исключительно фотографией. Так вот, подишь ты, и в его градоначальничество без скандалов не обошлось. Едва вступив в должность, с е м ё н Антонович решил по этому поводу закатить глуповскому народу грандиозный праздник с военной музыкой, фейерверком и раздачей подарков, в виде круга краковской колбасы и гривеника н деньгами. Трудно было этого ожидать, но на д е р м о в щ и н к у стеклась огромная масса публики, включая обитателей весьма отдаленных мест, и во время раздачи подарков приключилась такая давка, что погибших считали сотнями. Из этой трагедии, между прочим, следует одно далеко идущее и в то же время, так сказать, тупиковое заключение – Независимо от того, опекал ли глуповцев градоначальник жестокий или гуманный, ограниченный или дальновидный, ревностный или халатный, а также независимо от того, применялись ли глуповцам меры кротости или строгости, городская жизнь протекала по какому-то заданному образцу. Объясняется, видимо, это тем, что глуповцы всегда оставались верными своему характеру и природе, Какими они были издревле, такими они п р е с п о к о й н о и оставались.